Глава 17 Киэра. На диване в центре холла сидели Нея и еще одна женщина. Услышав меня, незнакомка живо поднялась и оглянулась. Даже находясь на расстоянии в несколько метров, я заметила, как в ее глазах мелькнуло нечто похожее на глубокое удивление и благоговейный трепет. И она завороженно исполнила тот же жест, что сегодня и те несколько женщин у лифта. Я торопела. Прикусила нижнюю губу и медленно перевела глаза на Нею. «Кира, это моя подруга Киера, радушно представила женщину Нея и махнула мне в приглашающем жесте. «Подойди к нам». Я сдвинулась с места и медленно приблизилась к обеим женщинам на расстоянии пары шагов. Вблизи незнакомка оказалась совсем молодой и невероятно притягательной внешности. У нее были волосы потрясающего белого цвета, блестящие, шелковистые, такие же короткие, как и у меня до появления на тесании. Они задорно топорщились ежиком на макушке и затылке, а на висках и шее были уложены в тонкие завитки. Густая косая челка падала на лоб и утончалась изящными перьями, прикрывая левый глаз. — Киера, это Сиера Кира! — проговорила Нея, когда я, наконец, моргнула и шумно выдохнула. и без того большие чудного шоколадного цвета глаза девушки еще больше округлились. «Сиера? Не наяда?» Голос у нее был тонкий и мелодичный. «Нет, Кера, она Сиера». «Но глаза?» «Я знаю, но нет». Я в недоумении переводила взгляд с одного красивого лица на другое и ничего не понимала из их диалога. Но явно Киера была удивлена несовпадением своих представлений с тем, что увидела. Что они обе имели в виду, так и не догадалась. «Приветствую!» – кивнула я, потеряв силу в голосе. ты Тессаника, отруду которой я дала бы лет двадцать, нерешительно приблизилась на расстояние вытянутой руки и смущенно исполнила уже известный мне знак приветствия. Я заметила, что она силилась скрыть свое любопытство – но не могла отвести глаз от меня, так же, как и я от нее. Девушка была такой же высокой, стройной, как энея, только немного тоньше костью. Держалась непринужденно и изящно. Салатного цвета элегантный брючный костюм оттенял глаза и светлую кожу. В осанке чувствовалась легкость и энергичность, свойство которой, наверное, можно было бы приписать ее характеру. Тонкие красивые кисти рук и пальцы с аккуратным оригинальным маникюром вызвали восхищение. Светлая кожа, легкий румянец, слегка полные покрытые бледно-розовым блеском губы, белые брови и длинные белые пушистые ресницы – все это гармонично сочеталось в футуристическом образе девушки. Хрупкие черты лица и большие добрые глаза с озорным взглядом делали ее похожей на солнечного ребенка. Я вновь подчеркнула необыкновенную особенность внешности тессанийцев. Светлая кожа, белые брови и ресницы вовсе не делали их альбиносами, у которых черты лица терялись за общей бледностью. И, на мой взгляд, их женщины не пользовались косметикой, кроме блеска для губ, если, конечно, они не применяли каких-то особых технологий, использование которых не разглядишь невооруженным глазом. Их кожа имела какое-то совершенно неведомое свойство выделять приглушенными естественными тенями глаза, нос, скулы и губы, при этом оставаясь едва ли не снежной. А когда губы девушки дрогнули в смущенной улыбке, лицо озарилось, словно ангельское. Очаровательные ямочки на щеках приковали мое внимание. Мы внимательно изучали друг друга, как бы это ни было неловким или непристойным. но, наверное, в обоих случаях это казалось уместным. Встретились две планеты. Девушка обвела взглядом мою фигуру и, восторженно посмотрев в глаза, озадаченно пожала плечами. Нея, Она чудо!» и обратилась ко мне. «Сиера Кира, вы необыкновенная!» Моя опекунша радостно коснулась нас обеих и попросила присесть. «Киера! Кира прибыла к нам с земли!» Она будет жить у меня несколько дней. Именно ею я была занята последней Тей». Киэр присела напротив меня, положив ладони на колени. Я смущенно опустила глаза и обратила внимание на ее обувь. На изящных ножках были потрясающей красоты босоножки. От причудливого плетения на носке, прозрачной подошвы и тонкой идеальной формы шпильки у меня перехватило дыхание. и я скрестила свои ноги в балетках под подолом платья. «Я хочу такие же», — мелькнула завистливая мысль. «Красивую обувь я обожала». «Мы с Кирой собирались пообедать. Я заказала несколько блюд в жилище. Присоединишься к нам?» Продолжила Нея. «Да, я с радостью», — энергично закивала девушка и снова внимательно посмотрела мне в глаза. «Какая необычная у вас внешность, Ера Кира!» и это пятнышко под глазом. Что это? Это родинка, — улыбнулась я, смущенно тронув пальцами родинку. Простите мою бестактность. А что такое родинка? Я смутилась. Сейчас был тот самый момент, когда я хорошо поняла на Нейю. Как объяснить, что такое родинка? У нас это знали все. Ну, это... Боже, как это называется? Ней тоже внимательно прислушалась. Я несколько раз растерянно моргнула, а потом собралась с мыслями и выдала. «Это врожденная пигментация кожи. Они бывают разные, большие, маленькие, на разных частях тела. Мне вот оставили только на лице. Все остальные удалили». «Удивительно!» — восхитилась Киера. «Да, Кира уникальна по своим внешним данным», — подтвердила Нея. Я беззвучно усмехнулась. «Вы такая красивая!» с восторгом выдохнула Киэра. «Вы тоже», – благодарно призналась я. «А что это был за жест, когда вы увидели меня?» «О, я подумала, что вы Наяда», – сообщила Киэра. «Все новостные порталы сообщают, что найдена новая Тесса. Я просто была ошеломлена, что она тут же стала Наядой. Это всегда так воодушевляет, а оказалось, что я ошиблась, но это не отменяет всеобщей радости». «О чем она говорит?» Я оглянулась на Нею и нахмурилась. «Кира, мы еще поговорим об этом. Сейчас для тебя и так слишком много новой информации. Будем изучать все постепенно», — ободрила Нея. «А можно мне предложить вам дружественное обращение, Сьера Кира?» Робко спросила девушка, и на ее щеках проступил очаровательный румянец. Она заметно волновалась, сминая пальцы своих рук. и такое вполне естественно-человеческое поведение придало мне смелости и дружелюбие. Боже, да она же простая девчонка и, как кажется, нравится мне. Конечно, Сиера Кира, я принимаю ваше предложение, мягко ответила я и привычно протянула ей ладонь. Девушка поменялась в лице и растерянно посмотрела на протянутую руку, а затем на Нею. Я тут же смутилась и вернула руку на свое колено. «Надеюсь, я ее не оскорбила?» «Кира еще не вполне знакома с нашими традициями. Это дело времени», — сообщила Нея. И в ее тоне не было ни капли осуждения. «Извините, мы так знакомимся, пожимаем друг другу руки», — оправдалась я. «Необычно», — улыбнулась Кира. «У нас не принято касаться рук другого-то если мы не в дружественных отношениях». «Надеюсь, я вас не обидела, Сиера Киера?» «Что ты, Кира?» – покачала головой девушка. «А почему ты продолжаешь называть меня Сиерой и на «вы»? Ты приняла мое дружественное обращение». «А, да, прости, не привыкла еще». Виновата пожала плечами я. «Нэя много рассказывала мне об адаптации Тесс. Наверное, ты недавно пришла в себя?» «Так и есть». Кивнула я, опустив голову и возя носком балетки по белому полу. О своей истерии рассказывать не было желания. И пока я совершенно ничего не понимаю. Вернее, новой информации столько, что я не справляюсь с ней. «Ты всему научишься!» — неподдельно искренне поддержала меня Кеера. «Хочешь, я расскажу тебе о наших обычаях? Я обожаю общаться с найденными тессами. Столько новых и интересных миров открывается!» «С удовольствием. Миров? Тессы? А что, в руки их много?» Любопытство прервал негромкий, но четкий звук стрекот, после которого Нея спешно поднялась и проследовала ко входной двери. «Это наш обед!» — радостно сообщила она. кира устрой для нас подходящее место!» Я умолкла, переваривая сказанное новой знакомой, и стала наблюдать за происходящим. Кера подарила мне теплую улыбку, энергично поднялась и прошла к стеклянной колбе в центре между диванами. Она едва коснулась прозрачного материала, и на этом месте засветилось нечто вроде панели управления, о чем я не сразу догадалась. Уже после ее ловких манипуляций заметила, как основание колбы подсветилось и неожиданно разделилось на несколько частей. которые прогнулись, словно лепестки, и поднялись от центра в стороны, на расстоянии около полуметра от пола, образовав довольно широкую поверхность. Получилось нечто похожее на барную стойку вокруг прозрачной колонны. Неожиданный дизайн для стола. Однако, завидев мой любопытный взгляд, Киера прозорливо улыбнулась и нажала еще несколько символов на панели управления этим чудо-столом. Вся колба от поверхности стола и до потолка засветилась мягким золотистым светом, а в холле раздались удивительные звуки. Вероятно, это была тассанийская мелодия. — Это моя работа, — робко сказала Киэра, и я уловила нотки гордости в ее голосе. — Я мастер дизайна, обустраиваю индивидуальные жилища. — Это потрясающе, — рассматривая колбу, ответила я. — Очень красивая игра света. «А что это звучит?» «О, это мелодия, которую создал Кэм», — мечтательно проговорила Киера и присела рядом со мной. «Я его просто обожаю». «Это композитор?» «Кто?» Должно быть, я снова выразилась на русском. Я уже не понимала, где мой язык, а где ты тессанийский. Для меня все сливалось в общий словарь. «На земле композиторами называют тех, кто создает музыку», пояснила я. «Умм, мастера мелодии!» – откликнулась Киера. «Мастера мелодии?» – звучит по-средневековому. Мысленно усмехнулась я, но, похоже, других семантических аналогов в моем языке для определения композитора не нашлось. Что ж, придется запомнить это словосочетание. Нужно завести словарик. «Так вы не ответили. Здесь много тез?» «Не так много, как хотелось бы. Мы находим их уже давно». «Тебе рассказывали что-то об этом?» «Немного», – задумчиво ответила я. «Девушки, давайте примемся за обед. Я очень проголодалась». Радостно присоединилась Нея, подкатывая к образовавшемуся столу предмет, похожий на гриб неизменно белого цвета, под большой прозрачной шляпкой которого и стоял весь наш обед. На тарелках я заметила знакомые продукты и обрадовалась, что не нужно долго соображать, что вижу перед собой – и съедобно ли это. Я аккуратно поднялась и, перекинув назад упавшую на плечо косу, помогла Нее и Киере переместить блюдо и сосуд с розовым цветочным чаем на стол. В животе призывно заурчала. Раскладывая столовые приборы и непривычно выпуклые овальные салфетки, Киера украдкой посматривала на мою косу. Все было готово, и мы расселись вокруг стола. Диваны подвигать не пришлось, все было продумано до меня. Киэра и Нея взялись за свои приборы, и я подалась вперед, чтобы удовлетворить разбушевавшийся аппетит. м м, -м запах запеченных овощей изумительный. «Твои волосы! Просто фантастика!» Заметила Киэра, проживав первую порцию и забавно взъерошила свою макушку. Фантастика – не то слово. Неужели у них есть что-то, что еще можно назвать фантастикой? По-моему, это забавно. Не поверишь, но у меня была точно такая же стрижка, как у тебя. Но я всегда мечтала иметь длинные волосы, только терпения не хватало отрастить. Я ностальгически вздохнула и уже с иронией добавила. Мечты сбываются, и это крайне неожиданно. Тебе грустно? удивленно спросила Киэра. Я бросила быстрый взгляд на Нею, заметив, как та огорченно повела бровью и, пытаясь избежать лишних сейчас эмоций, намеренно переменила тему. «А можно мне раздобыть ножницы?» «Что?» В один голос спросили Тессаники, и у обеих сделалось такое выражение лица, как если бы меня спросили на китайском. «Ножницы?» недоуменно повторила я. «Не понимаю, что это?» Растерянно улыбнулась Киера. Инея пожала плечами. Я смутилась. Если они не знают, что такое ножницы, то откуда мне было знать, как называется их аналог? Я замялась, даже не могла сразу сообразить, как объяснить, что мне нужно. Упрямый овощ не насаживался на зубцы вилки, и я методично гоняла его по пустейшей тарелке. «Хорошо. Мне нужно подстричь челку. Чем это можно сделать?» Бросив попытку доесть свой обед, пояснила я, надеясь, что это адекватная просьба. «О, тебе нужен мейк!» – догадливо всплеснула руками Киера и отложила салфетку. «Тебе нужно изменить прическу?» «Да, точно!» – улыбнулась я, поражаясь нелепости ситуации. У них были шатлы летающие по воздуху, голографы и наночастицы света, но что такое ножницы, они не знали. «Сейчас я все устрою!» Радостно отозвалась Киэра и тут же коснулась изумительно красивого браслета на своем запястье, куда, как я догадалась, был встроен коммуникатор. Раздался короткий сигнал, после которого из браслета ответил приятный мужской голос. «Приветствую, Киэра!» «Майк, приветствую! Мне срочно нужна твоя гениальная голова и руки!» Далее Киэра попросила некоего Майка принести то не знаю что. и назвала место, куда нужно прибыть. Из всего того, что услышала, удалось смутно представить, что Майк – некто вроде стилиста и парикмахера в одном лице. Кера так оживленно объясняла ему, что он должен с собой прихватить, что я невольно ощутила прилив настроения и заразилась ее энтузиазмом. «Все готово!» – радостно сообщила девушка и хлопнула в ладоши. Я была удивлена тем, как легко поверила в ее искренность. Несомненно, эта тессаника меня бояла. Полуденный обед подошел к концу. В следующие пару часов я была наполнена новыми не менее сильными впечатлениями, как и после путешествия по Эруку. В жилище Нэи появился еще один представитель тессани – Мэйк. Нэя представила его как мастера образа. Мужчина выше меня на две головы, подтянутый, статный, идеально причёсанный и без единой морщинки на одежде, выглажен и аккуратен. В его движениях и неуверенно исполненном жесте приветствия, будто и он отнёс меня к какой-то иной категории, как Экиера, я сразу увидела искренность и дружелюбие. Даже несмотря на то, что при первом же взгляде на меня он проявил свои ментальные способности. Я выпустила из внимания, что каждый новый мужчина, предстающий передо мной, является менталом. Но мое тело сразу напомнило об этом неприятном факте. Противные мурашки поползли по позвоночнику и в затылке похолодело. Я растерялась от нахлынувшего потока его ментальной энергии, больше похожей на электростатическую. Замешкалась и не сразу поняла, что нужно сделать. Только вспомнив о том, что умею выставлять щит, тут же вообразила вокруг себя стену воды, бурлящей, плотный, шумный, словно водопад. и силой, срывающейся с потолка и уходящей сквозь пол. Удивление на лице Мейка не заставило себя долго ждать. Он обвел меня взглядом сверху вниз и обратно, и, не обращаясь ни к Эре, ни к Нее, задумчиво обошел вокруг пару раз. Затем остановился передо мной и, наконец, поставил свой тонкий кейс на пол. Я почувствовала себя выставочным экспонатом, но после того, какую он дал мне оценку, чертовски дорогим. «Сиера Кира. Я еще не видел столь совершенного и поразительного существа гуманоидного вида». Настроение стремительно взлетело вверх. Удерживая образ водяной стены в воображении, я коротко рассмеялась. «Сиер Мейк, вы преувеличиваете. Это я должна признаться в подобном всем и каждому на этой планете. Хотя я видела всего нескольких ваших граждан, но имела возможность оценить». «Вы даже не понимаете, о чем говорите, Сиера Кира!» Мягко возразил мужчина и широко улыбнулся. Моя смущенная улыбка только порадовала его. «Мейк, Кире не только нужно изменить прическу, но и полностью укомплектовать ее гардероб. Раз уж ты здесь, не будем откладывать на завтра», сказала нея «О, Сиера Кира, мне будет невероятно приятно с вами работать!» Без ложной лести вздохнул Мейк, и открепил от рукава на плече какой-то прозрачный изогнутый под бицепс предмет размером со школьную тетрадь, положил его на ладони разгладил. Предмет оказался индивидуальным рабочим планшетом стилиста. Даже при последних новинках IT-технологий японских инженеров до такого уровня развития нам было далеко. Позвольте, Сиера, сделать несколько замеров. — Могу я просить вас об одолжении? — вежливо проговорила я. «Все, чем располагаю», – благодушно откликнулся Мэйк и вопросительно загнул белые брови. Как странно, но приятно было с ними общаться. Манера их речи забавляла. Я оглянулась на Нею и Киэру, неловко улыбнулась и снова посмотрела на Мэйка. Какое у него было добродушное лицо! Белые густые брови так забавно взлетали вверх при каждом взгляде на меня, что я поневоле начинала чувствовать себя поразительным существом. Большие глаза, широкие скулы, аккуратный нос, уверенный подбородок и мужественные губы. По-настоящему красивый мужчина, но без слащавой журнальной красоты. «Вы могли бы не использовать ментальное сканирование? Это доставляет мне дискомфорт». мэйк перевел недоуменный взгляд на Нею и снова на меня. кира тоже удивленно пожала плечами. «Нея, неужели это правда?» спросил он мою опекуншу. Нэя коротко кивнула. «В ее возрасте?» После второго кивка Нэя я смутно предположила, почему Мэйк без объяснений со стороны женщины знал, о чем говорит. Очевидно, он прочел ее мысли. о восхитился Мэйк и, коснувшись груди пальцами, протянул открытую ладонь мне навстречу. «Прошу прощения, я больше не доставлю вам боли!» Странно было наблюдать за нашим диалогом будто со стороны. А уже знакомый жест приветствия «От сердца даю» был еще и знаком извинения, вот уж китайская азбука. Я опустила стену из воды и почувствовала облегчение. Сосредоточенность на защите своего внутреннего мира доставляла неудобства. Мэйк снова обратился к своему планшету и, находясь все еще под впечатлением, стал энергично что-то вырисовывать пальцем на дисплее. Тот вмиг из прозрачного пластика стал матово-белым и активно вывел для хозяина неизвестные мне схемы. Никогда еще не видел такого молодого существа, способного блокировать ментала. Сиера Кира, повернитесь направо. Даже не все старейшины способны это делать. А теперь налево. Поразительно, Сиера Кира, какая вы уникальная теса? Теперь прошу спиной ко мне. Я послушно выполняла просьбы, мысленно улыбаясь его тону и выражению лица, с которым он все это произносил. А Кера тихо перешептывалась с Ней, вероятно, тоже обсуждая мои способности. — Ваш профиль готов, Сиера, — сообщил Мейк, как только закончил играть пальцами на планшете. — Итак, у вас есть цветовые предпочтения в одежде? — Я всегда знала, что мне идет. Но сейчас от чего то растерялась с ответом и напрочь забыла название цветов. А задача, напожевав нижнюю губу, ответила. «Полагается доверять вкусу специалиста. А что вы мне порекомендуете, Сиер Мэйк?» Кира», — оценивающий прищурился Мэйк и задумчиво прикрыл свои губы указательным пальцем. «У вас совершенно изумительный цвет глаз и кожи!» а волосы — фантастика. Очень рекомендую вам лазурь, фиолетовый, все оттенки алого и, безусловно, белый. Цвет эрука вам очень пойдет. — Мне нравится, — одобрительно закивала я. Нея и Киера тоже кивнули. — Что ж, тогда займусь вашими волосами, а вы пока подберете модели одежды, — с энтузиазмом сказал мэйк и протянул свой планшет. Я смешалась. На планшете были какие-то нечитаемые знаки и рисунки. Я неуверенно пожала плечами и проронила. «А бумага и ручка у вас есть? Мне было бы так проще». «Что это?» – удивленно спросила Киера, а Мэйк и Нейва вопросительно подняли брови. «Это продукт обработки дерева, и на ней пишут ручкой, карандашом. Рисуют, в общем», – проговорила я, К концу предложения понимая, что мои объяснения до них не доходят. Тогда я опустила руки и терпеливо проговорила. «Я не умею пользоваться вашими средствами и не понимаю, что здесь изображено. Я не знаю вашей моды, но могла бы изобразить то, что мне всегда хотелось иметь в своем гардеробе». «Но ты можешь писать и рисовать на планшете. Этого будет достаточно», — сказала Нея. «Мэйк, включи функцию рисования для Киры». «Мы не знаем, что такое бумага», – улыбнулся Мэйк и попросил у меня планшет для настройки. Через пару секунд он вернул мне планшет с чистым экраном, и лишь в правом углу располагались разноцветные точки. А затем достал из другого кармана на рукаве тонкую длинную палочку, похожую на стилус, и вручил мне. «Можете нарисовать все, что вам хочется. Программа сама выдаст готовый образец». А при нажатии вот на эти точки...» Майк указал пальцем. «Можете придать готовому изделию любой цвет. Нужно только выбрать сначала деталь костюма, а затем коснуться цвета». «Предельно ясно», — вздохнула я и озадаченно повертела в пальцах стилус. «Тогда пройдите в гардеробную. Там удобно, и Кира будет видеть все происходящее с ее волосами в зеркале». предложила Нея и проследовала в гардеробную. После того, как я присела на небольшую софу, Киера и Нея вышли, оставив меня наедине с Мейком. Мейк раскрыл кейс и достал необычные прозрачные щипцы, а также уже известную мне расческу и какое-то устройство с переливающейся жидкостью. Я настороженно следила за его движениями, как следит пациент за приготовлениями стоматолога своих инструментов. и ловила себя на мысли, что беспокоюсь за результат нашей встречи. «Сиера Кира, позвольте я расплету вашу косу», – спросил Майк. «Давайте я сама». Я торопливо положила планшет и стилус на софу и перекинула упругую косу на плечо, а затем быстрыми движениями пальцев стала расплетать эргоское плетение. Майк внимательно следил за моими руками, и в его глазах читалось ничто иное, как любопытство и неподдельное восхищение. Как странно было ощущать от них такой интерес. «Вы можете называть меня просто Кира», — от смущения выдала я. «Вы предлагаете мне дружественное обращение?» — преобразился Мейк и широко улыбнулся. «А я могу на это рассчитывать?» — сморщила я нос. «О, Кира, я с удовольствием принимаю». склонился Майк в привычном жесте приветствия. Теперь, видимо, он обозначал благодарность. «Что именно ты предпочитаешь сделать со своими прекрасными волосами?» Я почувствовала себя более уверенно и посмотрела в зеркало, приглаживая распущенные волосы. «Я бы сделала челку, прямую, густую, до бровей. А длину остальных волос оставила бы не ниже талии. Такую длинную косу мне не потянуть». Хихикнула я и снова посерьезнела. «Угу», – задумчиво протянул Мэйк и смешно причмокнул губами. «Я сделаю красивый овальный срез твоей длины. Когда волосы станут свободно спадать по спине, форма будет идеальной даже без укладки». От того, как Мэйк воодушевленно вздохнул и взялся за расческу, я почувствовала уверенность в результате. Не мог ты саниец, обладающий таким вкусом, какой я наблюдала в его внешнем виде, сотворить что-то неприемлемое с моими волосами. Тогда я готова. Кивнула я и выпрямила спину. Мейк быстро взбрызнул мои волосы какой-то жидкостью и практически незаметно бережно расчесал по всей длине. Затем ловко отделил необходимый объем волос для создания челки. Взглядом поинтересовался моим мнением и взялся за щипцы. Что-то клацнуло у лица, и я увидела, как метровые пряди черных волос упали на пол. «Челка готова!» – оповестил мужчина и встал за спиной. Я взглянула на себя в зеркало и изумилась, что одним движением какого-то инструмента у меня на лбу лежала ровная густая челка с идеальным срезом и словно только что уложенная феном. «Вот это да!» – выдохнула я. «Давай дальше!» Мэйк усмехнулся и жестом попросил подняться. Я встала и сделала шаг ближе к зеркалу. Пока Мэйк колдовал над остальными волосами, я разглядывала его необычную одежду. Мастер был в свободных брюках кофейного цвета, без какого-либо ремня, застежек. Даже швов не обнаружила. Длиной почти до самого пола брючины полностью закрывали обувь. Сверху на нем была рубашка из плотной материи – На несколько тонов светлее, чем брюки. Кофе со сливками, тоже без швов, но с запахом на левую сторону под самый подбородок. А внешний угол полочки был отогнут наружу сантиметров на 10-15. На обоих рукавах, обтягивающих мускулистые руки, в районе бицепсов поблескивали прозрачные стеклянные или пластиковые круги в виде рублевых монет. На них, видимо, и крепился тот самый планшет, что сейчас лежал на софе. Когда Мэйк поймал мой любопытный взгляд, я тут же перевела глаза на свое отражение в зеркале. На губах цвела рассеянная улыбка. Так странно было вновь видеть преобразившуюся себя, но челка мне определенно нравилась. Через минуту я ощутила значительную легкость в шее. «Кира, для твоего образа это идеальная длина. Можешь посмотреть», – сообщил мастер и отошел. Я опустила руки и встряхнула головой. Сейчас ощущать волосы стало гораздо комфортнее, голове легче. Я повернулась в профиль и оценила идеальный закругленный срез волос. Мне нравилось. Я выглядела как двадцатилетняя девчонка, свежая, яркая, даже без косметики, и легкая. Оглянувшись вокруг, я не заметила своих волос на полу. Улыбнувшись и благодарно кивнув стилисту, довольно отметила. «Спасибо, Мэйк!» «Еще никогда в жизни я не стриглась три минуты». «Три минуты? У вас это называется три минуты?» Удивленно округлил глаза Мэйк. «Да, примерно. А у вас?» «Не знаю, как сравнить это с твоим времяисчислением». Засмеялся Мэйк и подошел к странному предмету, который я заметила у и еще при первом посещении гардероба. «А теперь нужно сделать замеры твоей ножки, чтобы обувь села идеально». Он подвинул ко мне устройство, пожалуй, похоже на бесформенный сапог, прозрачное, но с едва заметными прожилками микросхем. «Опусти сюда свою ногу», — попросил мастер, и я, не раздумывая, исполнила его просьбу. Внутри этого устройства было тепло и странно щекотно, а потом случилось то, что заставило громко засмеяться от неожиданной щекотки. Прозрачный материал сжался прямо на моей ноге, обтянув ее, словно вторая кожа. За секунду от щиколотки до пальцев пробежала тысяча горячих мурашек, и тут же все закончилось. Ногу отпустила. «Теперь вторую», – улыбнулся Мэйк, когда я выдохнул от напряжения и изобразил что-то на лежащем рядом со мной планшете. Со второй ногой случилось то же самое, но я уже была готова к ощущениям. Мэйк коротко пояснил, что зафиксировал 3D-проекцию моей ноги, и теперь сможет легко создать любую модель обуви под одежду, что я нарисую». А также он был настолько внимателен, что уточнил, какого рода обувь ношу и не буду ли против платформы или шпильки. Пока я осмысливала происшедшее, Мэйк кликнул обеих женщин, и те незамедлительно появились в гардеробной. «Вот и ваша красавица», – представил мастер и удовлетворенно присел на софу. «О, Кира, у меня кое-что есть для тебя». Мэйк дотянулся до кармана на рукаве и вынул несколько прозрачных гибких резинок шириной около сантиметра. «Это пригодится тебе, пока ты определишься с прической». «Спасибо». Благодарно склонила голову я и зажала резинки в ладони. «Несколько раз звучит это странное слово, но мы его не понимаем». Без осуждения заметил Мэйк и переглянулся с кирой Я только недоуменно нахмурилась, не понимая, о чем он говорит. «Кира, тебе очень идет челка и такая длина волос. Ты выглядишь иначе!» – искренне заметила Нея. «Я вижу, вы уже подружились?» «А когда будет готов гардероб, ты поразишь всех вокруг?» – растроганно воскликнула Киера. Ее слова несколько смутили. «Я не собиралась никого поражать. И зачем это вообще нужно? Что еще за представление ждало впереди?» Но я промолчала. Всему свое время. Сначала нужно было освоить полученное. «Мейк, благодарю за работу!» Нэя признательно кивнула мужчине, одновременно исполняя их особый жест. «А теперь Кире нужно немного отдохнуть от впечатлений». «Но она еще не нарисовала свои модели одежды!» Явно не желая покидать жилище, Нэя ответил мэйк «Я могу сделать это сейчас!» – торопливо вставила я. «Все равно без помощи специалиста не разберусь». «Хорошо, Кира, давайте пройдем в холл», — согласилась моя опекунша. Мы все прошли в холл и расположились на диване. Столик с обедом уже был убран. Кира и Мэйк сели напротив меня. Нэя предусмотрительно присела рядом. Я положила планшет на колени и долго смотрела на стилус в руке, прежде чем сообразила, что же нарисовать». А когда я заправила за ухо упавшие на лицо волосы, Неа склонилась и прошептала. «Просто веди кончиком по поверхности планшета». Рисовала я неплохо, но лишь схематично. До художника было далеко. Я никогда не развивала эту способность. Была скорее самоучкой. Я стала аккуратно водить по планшету стилусом, и у меня начало получаться. Изобразив женскую фигуру с обозначенной на ней одеждой, Я обратилась взглядом за помощью к Нее. Она ненавязчиво указала, что делать дальше. Мне не нужно было повторять дважды, и вскоре обнаружила, что устройство само дорисовывает те формы, которые я неоднократно изображала. Минут через десять я уже активно воплощала свои женские мечты в модных образах. Это оказалось на удивление увлекательно. Киера и Мэйк что-то оживленно обсуждали, иногда задавая интересующие их вопросы о моей биографии. Я охотно рассказывала им о себе, но только самую малость. Нея удовлетворенно наблюдала за нами и не вмешивалась. После часа плодотворной работы и советов Мэйка и Киэры в памяти устройства появилось несколько десятков вариантов комплектов одежды в самых разных оттенках моих любимых цветов. Это были брючные костюмы, и платья, и комбинезоны, и блузы с юбками, туники и сорочки – Я даже сумела нарисовать на однотонной ткани узоры, какие встречала на земле. Я нарисовала все, что могла себе представить. А вы уже выберете, что вам удобнее изготовить. Передала планшет Мэйку, я и тут же поинтересовалась. А это возможно шить именно таким, как я нарисовала? Мэйк медленно перелистал мои рисунки, разглядывая каждый из них, видимо, мысленно разговаривая с самим собой, и поднял голову. Интересно будет поработать над твоей коллекцией одежды, Кира. Кира тоже с любопытством рассматривала рисунки. Удивительно, как ты распорядилась цветами, заметила она. Такие необычные формы. Когда будет готов гардероб Киры? Уточнила Нея. Думаю, шестого Тейса будет готова. А что это означает? Нахмурилась я. Это означает, через три дня, улыбнулась Нея. «Звучит гораздо сложнее», – откинулась я на спинку дивана и невольно помассировала виски. После обеда и так клонила в сон, а суета Киэры с Мэйком вокруг меня утомили. Я беспрестанно зевала в ладошку. Моим спасением стала Нея. Она тонко намекнула подруге Мэйку о том, что у них еще будет время со мной пообщаться. А сейчас передо мной стояли другие задачи. Киэра и Мэйк отличились поразительной деликатностью и ненавязчиво попрощались. На прощание Киэра выразила неподдельное желание встретиться со мной на следующий день. «Я буду рада вас видеть», стараясь не показать свою усталость, ответила я. «На ты, помнишь?» – подмигнула Киэра. Я осталась сидеть на диване даже после их прощального жеста, не потому что не ценила их внимание, сколько чувствовала, что силы словно выветрились Но ответный жест прощания исполнила, хотя и неуверенно той ли рукой. «Кира, я провожу гостей и вернусь», коснулась моего плеча Нея и ушла вслед за друзьями. Я только вяло улыбнулась и кивнула в ответ. Мне нужен был перерыв от каких-либо новых эмоций и информации. Я всегда была способна проглотить десятки разнообразных по жанру книг за неделю, подготовиться и поучаствовать в нескольких конференциях, провести несколько открытых занятий и неожиданно оказаться на другом конце страны. Но достойно воспринять свалившийся на меня инопланетный мир во всем его многообразии оказалось готовой Внутренние ресурсы нуждались в восстановлении. Когда Нея вернулась, моя голова лежала на спинке дивана. Я приоткрыла глаза и бессильно простонала. «Я чувствую такую слабость!» «Это нормально. Неприятно, но нормально», ободрила Нея. Твой организм адаптируется в реальных условиях. На тебя влияет много раздражителей. Разум пытается все осмыслить, а тело привыкнуть. С каждым днем тебе будет лучше. Нея коснулась моего лба ладонью, и я ощутила ее горячую руку. «Это у меня температура или у неё? Вяло подумала я. От усталости могло показаться все, что угодно. Я протянула руку и положила ее поверх ладони женщины. Ее кожа действительно была горячей. «Почему ты такая горячая?» «По твоему исчислению, наша температура составляет 37,8 ртутного столба. Это обусловлено эволюционным развитием нашего организма на Тесании». «Откуда она все это знает?» «Моя температура тоже изменится?» – забеспокоилась я. «Возможно, со временем, но незначительно. Это бывает по-разному», – успокаивающим тоном сообщила Нея. Она оказалась удивительно проницательной женщиной. Возможно, этому способствовал ее медицинский опыт по адаптации ТЭС. Но я видела в ней замечательные человеческие качества, чуткость и добродушие, искренность и заинтересованность, которые импонировали мне. Нэй перестала говорить со мной о чем-то новом и просто позволила восстановиться в своем режиме. Она отвела меня в гигиеническую комнату, в которой я еще не была, и предложила пройти так называемую спа-процедуру. В светло-бежевой гигиенической комнате находились уже известные предметы – капсула душ и чаша. Кроме этого, напротив стены, которая оказалась интерактивной панелью с живым пейзажем леса, стояло кресло, напоминающее пляжный лежак, повторяющее линии тела. Прозрачное кресло, видимо, тоже было из сайбуса – казалось воздушным и хрупким. «Сними платье и присаживайся, Кира», – заботливо предложила Нея и взмахнула левой рукой у изголовья. «Тебе станет намного легче и приятнее после расслабляющей процедуры. Возможно, ты даже немного поспишь». В одном белье я легла на кресло, поражаясь тому, насколько мои физические ощущения не совпадали со зрительными. Оно оказалось не просто прозрачным пластиком, а мягким, словно силикон, но вполне устойчивым и быстро подстроилось под форму тела. Ты можешь закрыть глаза и расслабиться, или смотреть на пейзаж. Хочешь другое изображение? Можно что-нибудь с водой? — У нас есть красивый берег океана, — сказала Нейя одним прикосновением к стене, изменив картинку. и я увидела красочный прилив, омывающий белый берег в солнечный день. — Пусть так. — Тогда отдыхай, я оставлю тебя. Я хотела остаться одна. Нея вышла, а я, проводив ее усталым взглядом, сложила руки на животе и стала разглядывать представшую картину. Стена нисколько не походила на большой экран телевизора. Я не заметила ни одного признака того, что это была какая-то видеозапись. Складывалось полное впечатление, что стою у раскрытого окна в заповедной зоне. Разве что ветер не дул в лицо, и солнце не припекало кожу. Настолько изображение было реалистичным. Мысли о себе и месте, в котором я находилась, отступили в сторону. Я буквально заставила себя сосредоточиться на мирно плещущихся волнах, и утомленный мозг больше ничего не анализировал и не воспринимал. Разглядывая берег и растительность сквозь полуприкрытые веки, я не сразу заметила, как от кончиков пальцев ног вверх по голени стало подниматься нечто необъяснимое. Неизвестная полупрозрачная субстанция окутывала ноги с такой скоростью, что я не успела даже пошевельнуться. От испуга я округлила глаза и попыталась встряхнуть это нечто, но даже не смогла сдвинуть ноги. Усталость сняло как рукой. В ужасе я схватилась за основание лежака и постаралась оторваться от кресла. Но субстанция обхватила и мои кисти, быстро распространяясь по плечам и всему телу. «Нэя!» — в панике закричала я. Нэя не ответила. Ужас нарастал. И когда эта субстанция начала ползти вверх по груди, от страха за свою жизнь я закричала во все горло. «Нэя!» В комнату вбежала Нэя с испугом в глазах. а когда увидела, что со мной происходит, умильно улыбнулась и успокаивающим тоном проговорила. — Кира, все хорошо. Это микроорганизмы с минералами и витаминами. Они помогут тебе восстановить силы и эмоциональное равновесие. — Какие к черту микроорганизмы? — завизжала я, барахтаясь на кресле. В желании спрыгнуть с него, но тщетно. — Немедленно вытащи меня отсюда! — не напряженно свела брови и провела запястьем у меня над изголовьем. — Кира, с тобой ничего страшного не происходит. Перестань кричать! — удивленно сказала она. — Ты чувствуешь боль? Но мне было не до ее вопросов. Мерзкая слизь начала отползать, и я, активно ерзая ягодицами, вывалилась из мутного кокона. — Боже, что это? — брезгливо обтирая тело ладонями отмахиваясь от уже несуществующей слизи прохныкала я гадость было такое ощущение что меня сейчас съедят заживо нея ты могла бы меня и предупредить не изумленно следила за моими движениями рук и нервными скачками с места на место и молчала когда я тяжело дыша остановилась взглядом на ее лице нея виновато сдвинула брови и сложила ладони в замок на груди «Извини, я не описала тебе процедуру. Я не подумала, что ты так испугаешься. Это ведь микроорганизмы, они совершенно безопасны. Они окутали бы твое тело и оставили проемы вокруг глаз, рта и носа». «Я задыхалась!» – продолжила возмущаться я. «Они что, живые?» «Да, но они не агрессивны. Это вполне безопасные биологически активные микроорганизмы в комбинации с нанитами». Они работают по заданной программе, и еще ни разу никто не пострадал. «Я первая!» фыркнула я. «От разы его сердца тоже умирают!» «Давай попробуем еще раз, я буду рядом все время!» предложила нея видимо, совершенно не осознавая, что я до смерти напугана. «Нет уж, спасибо! Обойдусь без высокотехнологического релакса!» отрезала я и прошла к очистительной капсуле. Оглядев ее внутреннюю часть, Я сердито топнула ногой. «Черт, и не помоешься после этой гадости! Ну почему у вас все не как у людей?» Нэя откровенно не понимала такого бурного эмоционального всплеска и с полной растерянностью наблюдала за мной. При всем своем профессионализме она была взволнована тем, что не могла убедить меня в безопасности предложенного отдыха. Я вылетела из гигиенической комнаты, не желая туда более возвращаться. и остановилась в холле, чтобы отдышаться. Нея вышла следом с моим платьем и остановилась поодаль, ожидая моих дальнейших действий. Я посмотрела на подиум с подушками у окна и поняла, что в ближайшее время не хочу никуда выходить из этой комнаты, где пока все было понятно и относительно безопасно. Я приблизилась к окну и присела на одну из подушек, подозрительно косясь на емкости с ровной зеленой травкой по периметру комнаты. Трава не выползет из горшков? На полном серьезе спросила я. Нет, ответила Ней, сдерживая улыбку и двигаясь в мою сторону. Я кивнула и тут же строго уточнила. Что еще мне нужно знать о вашем быте? Потому что если еще что-то выползет или вылетит оттуда, откуда я этого не жду, меня хватит удар. Больше ничего, спокойно ответила нея подала мое платье и присела на соседнюю подушку. «Я обещаю!» Я глубоко вдохнула и, вытянув губы трубочкой, медленно выдохнула. «Хорошо!»